Глава 20 Бернар и я. Ранним вечером в среду 27 июня 2018 года в Женеве было очень тепло и приятно. Мы со Скарлетт прошлись по улице Кантаменда музея естественной истории, потом по улице Гласи Риф. В воздухе сладко пахло летом. Вскоре мы оказались у моего любимого ресторанчика французской кухни. Патрон посадил нас на террасе и зажег свечи на столике. Скарлетт сказала, проглядев меню, «Я, пожалуй, возьму филе Сен-Пьера». Бернар обожал эту рыбу. Приглашая меня обедать в парижский лед-дом, он всегда торжественно провозглашал «Сен-Пьер, царь рыба». Как прекрасно мы проводили время в этом ресторане и каждый раз строили бесконечные планы на будущее. Я заказал бутылку Бордо, опять же привет Бернару, который считал, что к рыбе вполне подходит легкое красное вино и газированную воду. Нам принесли бутылку Шатальдона. И меня позабавило это совпадение. Бернар обожал эту воду, сказал я. У нас прямо вечер в его честь получается. Ему нравилось, что она не слишком газированная. Он называл ее королевской водой, намекая на Людовика XIV. Шатальдонская минеральная вода в 1650 году была рекомендована Людовику XIV придворным врачом, и с тех пор ее регулярно поставляли королю в Версаль. Коллаборационисты тоже ее обожали, заметила Скарлетт, ведь Шатальдоном владел Пьер Лаваль. Пьер Лаваль, годы жизни, 1883-1945. Французский политик, член коллаборационистского правительства маршала Петена, во время Второй мировой войны. В 1933 году он приобрел минеральный источник в Шеттельдоне. «Вот и Бернард так говорил», — расхохотался я, она нежно улыбнулась мне. «Расскажите мне еще о Бернаре. Вы меня заинтриговали сегодня утром. На чем я остановился? На своем первом романе, который не имел успеха. Да, точно. Мой первый роман вышел в январе 2012 года, и коммерческой точки зрения провалился. Через пару месяцев мне позвонила Ледуин Элли. «Ваша благодетельница, верно? Она познакомила вас с Бернаром. Да, у вас хорошая память. Зная, что у меня лежит законченная рукопись, она хотела взять ее с собой в отпуск и спокойно почитать. Я послал ей роман, и, вернувшись, через две недели она сказала, «Роман прекрасный, Бернар должен его прочесть» бернар прочел и тут же принял решение. «Его надо поскорее опубликовать», — заявил он мне прямо к сентябрю. Сомневался только я. После, как я считал оглушительного провала первого романа, я не понимал, каким образом у второго, вышедшего всего несколько месяцев спустя, может быть иная судьба. Поэтому я отказался. «Отказались?» — удивилась Скарлетт. «Да. Я полагал, что мы не успеем подготовиться. Как правило, издатели за год объявляют свой портфель. И что дальше? А дальше я испытал на себе его великий дар убеждения. Париж, 29 июня 2012 года. Я оказался проездом в Париже, и Бернар предложил мне вместе пообедать. Он попросил зайти за ним в издательство пораньше, около 11. Мы часто говорили с ним по телефону, но встретились впервые с января. Приехав в издательство Фалуа на улицу Ла Боэсси, 22, я поразился, увидев его. Он выглядел гораздо бодрее, мне показалось, что он даже помолодел, и им движет какая-то новая сила. На столе в его кабинете я обнаружил верстку моего романа, набранную разными шрифтами. Роман довольно длинный, объяснил мне Бернар, я хотел посмотреть, какой формат удобнее, и выбрать бумагу тонкую, но плотную, либо потолще, но пухлую. «Погодите, Бернар, я же сказал, что не намерен пока опубликовать его. Я знаю, мой дорогой Жоэль». Поспешил он меня успокоить. Я просто решил испробовать несколько вариантов из чистого любопытства. Я хотел увидеться с вами, чтобы выразить вам свою благодарность. За что же? За то волнение, которое я ощутил, прочтя вашу книгу. Это потрясающее чувство. В течение часа он рассказывал мне о моем тексте. Объяснил, почему эта книга может иметь огромный успех. Потом мы пошли обедать в Девелек, один из лучших рыбных ресторанов Парижа. Я очень удивился, что Бернар повел меня в такое место, как будто мы что-то отмечали. Он сразу же заказал шампанское, что было совсем не в его стиле, и поднял бокал. Дорогой Жоэль, я пью за здоровье вашего романа, который я не буду публиковать, хотя, как издатель, я пришел от него в восторг. Ничего подобного я уже давно не переживал. Благодаря вам я вспомнил, зачем я занимаюсь этим делом. Большего и не потребовалось, чтобы переубедить меня. Какое обаяние, какой голос, какой взгляд. Бернар предстал передо мной во всем блеске. Только великие политики умеют так искусно дать почувствовать собеседнику его уникальность. И потом в таком внезапном стремительном выходе романа было что-то безумное, возбуждающее. Бернар в 86 лет уносился в своих мечтах дальше, чем я. На следующий день, проведя ночь в раздумьях, я пошел к Бернару и сказал, что согласен на издание романа в сентябре. «Вы уверены, что мы не слишком торопимся?» — снова спросил я. «30 июня принять решение об издании книги к началу сентября?» Решение о публикации принимается не автором и не издателем. Книга сама решает, когда и следует выйти. Он повторил, что меня ждет огромный успех. Почему вы так в этом уверены? Успех книги, — ответил он, — исчисляется не количеством проданных экземпляров, но счастьем и удовольствием, которые мы испытали, издав ее. И Бернар в очередной раз оказался прав. В течение двух следующих месяцев мы с неописуемой радостью и воодушевлением работали над редакторой текста, обсуждали обложку, рассылали верстку журналистам и в книжные магазины. Издательство бурлило. Мои немногочисленные знакомые в литературном мире Парижа хором предсказывали, что роман провалится. Они важно поучали меня. Так не принято, нельзя в июне добавлять новое название в издательский план сентября. Журналисты уже в отпуске, книготорговцы сделали свой выбор. Хороший вопрос, как исхитриться, чтобы из 600 романов, вышедших в начале литературного сезона, Книжные магазины выложили бы на видное место опус никому неизвестного молодого автора. Когда я спросил об этом Бернара, он и глазом не моргнул. «Я им позвоню». «Позвоните? Кому?» «Владельцам книжных. Я обзвоню все книжные магазины Франции». Так он и сделал. Бернар целыми днями сидел у телефона, обзванивая сотни книжных магазинов. По несколько раз. Для начала он сообщал, что посылает им книгу, которая лично ему очень нравится, и ему важно их профессиональное мнение. Потом перезванивал через два дня, чтобы дернуть их и убедиться, что среди сотни одинаковых посылок им удалось отыскать роман, доставленный экспресс-почтой из издательства «Фалуа». «Я побеспокою вас завтра, мне интересно, что вы скажете», — говорил он. И беспокоил. Снова и снова. В итоге, спасибо Бернару, мое сочинение прочли все книготорговцы Франции — которым не терпелось узнать, что же это за роман, благодаря которому они удостоили звонка великого Бернара де Фалуа. Моя книга вышла одновременно с новым романом «Роулинг», первым не из серии «Гарри Поттера». Им завалили все прилавки, и народ сгорал от любопытства. Только и разговоров было, что о «Роулинг», читателем раззадоренным атмосферой тайны, которую создал вокруг этого произведения французский издатель, заплативши за права огромную сумму, не терпелось заполучить его. Никому не удалось прочесть Роулинг заранее. Экземпляры ее книги доставлялись в магазины под охраной в запечатанных ящиках как драгоценности. Я опасался, что меня заживо проглотит этакий мастодонт. Но завсегдатые книжных магазинов, ренувшиеся за романом Роулинг, автоматически задавали продавцам естественный вопрос. «Ну, как он вам?» На что те отвечали «не знаю, нам запрещено было его читать», зато я прочел роман молодого неизвестного автора, и вот он очень мне понравился. Бернар обладал чутьем и талантом великих издателей. Начав с тиража шесть тысяч, мы за три месяца продали полмиллиона, затем права на роман купили издательства во всех странах мира. В итоге продалось несколько миллионов экземпляров на сорока языках. Бернар был великим человеком прошлого века, таких больше не делают. В лесу людском он казался самым красивым, самым сильным, самым высоким деревом уникальной породы, исчезнувшим видом. В тот вечер в Женеве я рассказывал Скарлетт о Бернаре. Она, как завороженная, внимала моим историям. Шесть лет писательского счастья, прожитого мною вместе с моим издателем, показались мне двумя десятилетиями. До Бернара я вроде и не жил даже». По-моему, он всегда был рядом со мной. Я рассказал о наших обедах в Леддом, где мы задумали столько проектов. Я рассказал о машине Бернара, синем Мерседесе 230 80-х годов, о котором он говорил, смеясь, «Мой автомобиль старше вас, Жоэль». Если он не мог найти место для парковки возле издательства, он просто бросал его на улице Мерамениль, перед рестораном Мениль, владелица которого звонила ему, когда приезжал эвакуатор. Я рассказал о его эрудиции. Я рассказал о его страстной любви к клоунам. Я рассказал о его страстной любви к кино. Я рассказал о его страстной любви к проч Важность которого он понял одним из первых и нашел его неизданные вещи. Я рассказал о его доброте, любопытстве, щедрости, о величии его духа. Я рассказал, как он приезжал ко мне во время моих книжных туров в Милан, в Мадрид, где он часто бывал, и в Рим. Бернар надеялся, что однажды попадет со мной и в Буэнос-Айрес, откуда была родом его мать. Я рассказал, сколько счастья я испытал с Бернаром, моим издателем, учителем и другом. После ужина я повел Скарлетт прогуляться вдоль озера. Никогда еще Женева не казалась мне такой красивой. Мы зашли выпить в какой-то бар, потом в еще один, и так и обошли полгорода. Было уже довольно поздно, когда мы наконец-то вернулись на проспект Альфреда Бертрана. «Ну что, на пасашок?» — предложил я Скарлетт, заходя в квартиру. «На пасашок это прекрасно», — сказала она. «Но, по-моему, это уже третий пасашок за сегодняшний вечер». «Ну, как говорится, Бог любит троицу». Она рассмеялась и села на диван в гостиной. Я вынул из бара несколько бутылок. Пока я ходил на кухню за льдом, Скарлетт заснула. Я укрыл ей ноги одеялом, поцеловал в щеку и долго смотрел на нее. Потом вышел покурить на балкон. Я не удержался и взглянул на окна соседней квартиры. У Слоан было темно. Интересно, где она сейчас, как у нее дела? Я посмотрел на расстилавшийся передо мной парк Бертрана. Воздух как-то сгустился. Ночное небо, только что сиявшее звездами, подернулось грозовыми облаками и взорвалось ударами грома. Внезапно полил ливень. Внезапно полил ливень. «Слушайте меня внимательно», — сказал Вагнер, словно не замечая дождя. «Вам надо помешать Тарнеголу взять власть в свои руки». «Постойте», — взмолился Макер, в отчаянной попытке выбраться из этой западни. «Возможно, я найду способ убрать с дороги Тарнегола, не устраняя его физически. Каким образом?» «У нас с моим кузаном Жан Бенедиктом возник один план. Мы разработали операцию «Перевербовка». «Завтра мы с женой вместо него пойдем в отель «Деберг» на вечеринку Ассоциации женевских банкиров. Там будет Тарнагол. После ужина я под каким-нибудь предлогом выйду с ним на набережную поговорить. Тогда мой кузен, сидя за рулем своей машины, помчится прямо на нас. Я спасу Тарнагола от верной смерти. Он будет обязан мне жизнью, и ему ничего не останется, как назначить меня президентом». «Видите, вам незачем интриговать, все и так образуется». Макер, нервничая, ждал реакции Вагнера, которая не заставила себя ждать. «Вы совсем спятили», — взвизгнул он. «Сбив Тарнагола, вы привлечете к себе внимание, и вас повяжут. Тем более, если в этом будет замешан ваш кузен. Он расколется на первом же допросе. Нет, потому что мы его не задавим. Но вы должны убить Тарнагола. Убивайте его сами. Я не убийца». «Вы не понимаете, Макер, у вас нет выбора. Если вы не подчинитесь, я вас уничтожу. Если вы не подчинитесь, Тарнегол все равно умрет, получив пулю в лоб. Орудие убийства? Глок, точно такой, как ваш. Свидетели вас официально опознают. Вот мышеловка и захлопнется. Полиция наведет справки и выйдет на двойное убийство в Мадриде. Оправдывайтесь как хотите, никто вам не поверит. Вряд ли вам удастся избежать пожизненного заключения» за преступления, которое вы не совершали. Жизнь несправедлива, увы, чтобы избежать всех этих неприятностей, вам нужно всего-то аккуратно убрать сторона не оставляя следов. Старым проверенным способом, который отлично зарекомендовал себя в спецслужбах всего мира. Он вытащил из кармана пузырек с прозрачной жидкостью и протянул его макеру. Завтра на этом пресловутом ужине Ассоциации банкеров Вы выльете содержимое флакона в бокал Тарнагола. Это все, что вам нужно сделать. Сразу с ним ничего не случится, а ночью он ни с того ни с сего скончается от сердечного приступа. Идеальное преступление. Никто ничего не заподозрит. Никто никогда не узнает, что Тарнагол был убит.